Глава третья В какой-нибудь из древних земных империй было бы невозможно выдать себя даже за захудалого князя. Уйма людей сразу задалась бы вопросом, почему они не знают вас с детства. Но социальный горизонт Игилиума обладает удивительной пластичностью, чтобы не сказать дырявостью. Сын смотрителя, поселившийся в одной из его летних резиденций, никого не заинтересовал.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 Видимо, эту скорбную недолговечность человеческой красоты и пытался отразить скульптор, чтобы зрителю стало не по себе. Но портрет Аничи мне нравился. В нем было отчаянное безрассудство юности, а одна половинка лица улыбается распаду другой. Анича, как я прочел в энциклопедии, была племянницей известного солика и авантюриста Базилио Дичапао, написавшего на склоне дней трактата медитации «К небане на одном дыхании»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 Объекты искусства фильтровались по размеру, зато все вместе могло подолгу зависать в небе. Вообще-то было что-то экзистенциально жуткое в том, что эти многометрово-многотонные плавательные и летательные средства не могли придать осеняемой ими жизни даже символического смысла, ибо не обладали им сами. Они служили просто делу переплыва или перелета из пункта А в пункт Б. Необходимость такого перемещения владельцу монгольфера или яхты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 не как было сказано, прийти автору на помощь, несмотря на остроумное умолчание о ней, и все кажущееся сходство повесток. Бюрократам, конечно, виднее. Вскоре после этого мне попалась под руку книжка Маркиза де Ломонозо «Математика и любовь». Подозреваю, что ее подбросил Галилео. Это было скорее художественное сочинение, чем научный трактат. Маркиз столкнулся с той же проблемой, он искал совершенную спутницу.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 Он сплавлял их в одно единственное завершенное существо, обладавшее умом первой, отзывчивостью второй и красотой третьей. Разговаривая с первой, он щурился и представлял себе на ее месте третью, а обнимая ночью третью, вспоминал трогательное письмо, полученное вечером от второй и так далее. Вот несколько запомнившихся мне цитат из Доломоноза. «Легкое усилие воображения, которого требует метод Фурье, —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 оцененный моим собственным орденом в один символический глюк.